Сквер. Уютный, тихий уголок рядом с грохочущей мимо автострадой. Пешеходная аллея, по которой рассекают лихие сыны гор, очищена от снега до самого асфальта. С половины восьмого и до девяти утра здесь весьма оживленно. Публика гуляет на работу. С девяти до часу гарантированное затишье. Разве случайно бабуся прошмыгнет мимо? Особенно приятно, что рядом со сквером имеется шашлычная с большующей бесплатной парковкой. В 20 метрах слева от аллеи, по ходу движения нарушителей, в кустах притаилась невысокая металлическая ограда, расположенная к автостраде почти строгим перпендикуляром. Шашлычная как раз за этой оградой. Въезд и выезд с той стороны, где располагается конверсбанк. Очень удобно. Подъехал, оставил машину поближе к ограде и гуляй, сколько влезет. Единственное, на случай эвакуации нужно заблаговременно перекусить один пруд ограды и внимательно смотреть по сторонам, прежде чем вылезать из сквера. Готовился к акции пять дней. Впрочем, собственно, на подготовку, приобретение и доведение до ума экипировки Видеозамеры прохождения пятерки по аллее сквера и тактика строевую тренировку ушло едва ли не более пяти чистых часов. Остальное время потратил на дренажные работы и глобальную перестраховку на всех этапах, изучение прилегающей территории и потенциальных свидетелей, составление схем запасных маршрутов эвакуации. и отработку действий при различных отклонениях. В плане места для оборудования засады Сергею крепко приглянулась дренажная труба, перпендикуляром пролегавшая подалее почти до самой середины сквера. Имелась маленькая проблемка. Зима капризничала, перепады температуры имели место. В результате труба оказалась до отказа заполнена матерым льдом. Два вечера подряд Сергей развлекался на манер угрюмых египетских каменотесов с оступлением темноты, брал ледоруб, лопату и отправлялся в сквер долбить. Прохожие реагировали соответствующим образом. Те, что помоложе, равнодушно проходили мимо, а представители старшего поколения выдавали разные по характеру возгласы поощрительной направленности, и одобрительно высказывались в адрес Лужкова и Шанцева. Вот, мол, глядите, а еще говорят, что дворники плохо работают. Вечернее время для работ было выбрано намеренно. Самое большее, что могли запомнить потенциально годный для грядущего вопроса оперов свидетелей, это размытую черную фигуру, мерно махавшую в темноте ледорубом. Видеозамеры прохождения «пятерки» производил из-за ограды со двора шашлычной, прикрывшей с поставленной у самого ограждения машиной. Три замера, три почти одинаковых результата. «Пятерка» сбавляла скорость перед сквером, проскакивала до середины аллеи, притормаживала перед трубой, там ощутимый бугорок, проскакивала до выезда на автостраду, С полминуты ждала паузу в потоке, рывком вылетала на автостраду и уходила из поля зрения. В каждый замер попала бабка с мопсом, гулявшая на дальнем плане вдоль автострады по направлению к скверу. По данному поводу Сергей переживать не стал. Нормативное время выполнения акции составляло едва ли две минуты вместе с эвакуацией. Мопс! Но бойцовую собаку похож не был, а бабка вряд ли сходу рванет к месту происшествия, желая принять участие в неожиданном действии. Тренировался глубоко вечером с 22 до 23. Тренировка была несложной и усугублялась лишь необходимостью ежесекундно держать уши торчком. На предметы внезапного появления. Нежелательных свидетелей. Впрочем, таковы в эту пору по скверу не шастри. Где-то в двадцать ноль-ноль поток, возвращавшегося с работы люда, исцекал. А после десяти вечера за все время подготовки никто гулять в таком уединенном местечке не пожелал. Ну вот, все готово. По истечении пятых суток отметил Сергей. обводя на рождественском календаре число 18. Оттягивать далее не имеет смысла. 18 декабря в 9 часов 15 минут, раньше никак не получилось нырнуть, опоздавшие на работу спешили, ряженный в форму сотрудника МЧС, дивер Серега Кочергин, лежал в дренажной трубе, оставив снаружи лишь верхнюю треть черепа. и каждой рукой осуществлял разные деяния. Левой держал автомобильное зеркало на штативе, посредством глядения в которое вел наблюдение за подступами. а правой поглаживал автомобильный огнетушитель, покоившийся в дорожной сумке с той же аббревиатурой, что украшала прорезиненную куртку на тройном синтепоне. В другом отделении сумки лежал пистолет с глушителем и запасной магазин. Впрочем, гивер Серега надеялся, что вещи в сумке ему не понадобятся, потому что на животе у него лежала РГД-5 с чуть отогнутыми усиками предохранительной чеки. Гера напрасно прицепился. Именно граната была нужна в первую очередь, а уж пистолет... Так, на всякий случай. Огнетушитель тоже про запас. Припасен на случай детонации бензобака. Рассчитать время до десятой доли секунды, чтобы рванул аккурат под передней четвертью капота, неимоверное трудное дело. На тренировке убедился. В 9.47 на аллею зарулила пятерка. Этот момент... Сергей тысячекратно моделировал на протяжении последних пяти суток, но все равно вышло как-то неожиданно и резко. Щелк! Сработало что-то в черепе. Кровь мгновенно сделалась густой, до отказа заполнила вены и потекла страшно медленно. Звук приближающегося мотора сел на четыре тона ниже. и стал похож на отдаленный рев танкового двигателя. На полигоне слышал, там танки ездили. «Поехали!» — протяжно скомандовал кто-то в голове. Негнущимися пальцами Сергей обхватил гранату, рванул кольцо предохранительной чеки, высунул руку из трубы и, заученным движением, пихнув стальное яичко на аллею. Зажал уши и широко разинул рот. надсадным Над садным нескончаемым скрежетом завизжали тормоза. Реакция у водителя была отменная. В секунду сумел рассмотреть невесть, откуда свалившийся посторонний предмет, и нажать на педаль. Впрочем, спасти ситуацию это уже не могло. бу бух Труба скакнула. Ощутимо подбросив Сергея, виски сдавило тисками. В ушах прочно поселился металлический гул, изгнав на время все остальные звуки. «Пошел!» — скомаровал себе Сергей и принялся обламываться из трубы страшно медленно, с неимоверным трудом преодолевая каждый сантиметр. «Анализ физиологии — кровь!» Да, кровь, зараза, такая подкачала. Раньше такого не бывало, даже когда на пустыре кабеля нейтрализовал. Кровь вдруг сделалась связкой, загустела раз в десять против нормы, и теперь очень, очень медленно ползла по жилам, до отказа заполняя систему и грозя вот-вот превысить давление в какой-нибудь важной артерии. Ту-дух! Дух. Дух, натужно работало сердце, давая виски.